Уже больше 23 трех часов. Луи сохраняет полное хладнокровие. По-прежнему безупречен. На рубашке ни складочки. Несмотря на всю дневную суету, ботинки идеально начищены. Можно подумать, он регулярно бегает в туалет, чтобы пройтись по ним щеткой. Филипп Бюйсон де Галавль. Родился 16 сентября 1962 года в Переге. Некий Леопольд Бюйсон-де-Галавль становится наполеоновским генералом в 28 лет. Сражается при Ене. Императорским указом семье возвращаются все владения и имущества. А это очень немало. Камиль на самом деле его не слушает. Если бы Луи удалось нарыть что-нибудь реальное, он бы с этого начал. «Ты знал про Мальваля?» Внезапно спрашивает Камиль Луи смотрит на него Хочет задать вопрос, но прикусывает губу И наконец решается Знал что Что он на протяжении нескольких месяцев Снабжал информацией Бьюсона, Что именно он держал Бьюсона в курсе того Как продвигается расследование Что именно благодаря Мальвалю Бюйсон всегда намного опережал нас Луи бледен как смерть. Верховен проникается убеждением, что тот ничего не знал. Луи рушится на стул под грузом новостей. «Все есть в книге», — добавляет Верховен для полноты картины. Легуэн довольно быстро на это наткнулся. Мальваля сейчас допрашивают. Бесполезно объяснять что-либо еще. Луи обладает живым умом, так что в его голове каждая деталь мгновенно встает на свое место. Его глаза перебегают с предмета на предмет, отражая работу мысли. Губы приоткрываются. «Это верно, что ты одалживал ему деньги?» «Как вы, тоже из книги, Луи, там есть все». Наверняка Мальваль с ним разоткровенничался на этот счет. Так что и ты герой романа. «Мы все герои, Луи. Разве не чудесно?» Луи инстинктивно поворачивается в сторону комнаты для допросов. «Вряд ли он нам чем-нибудь поможет», — говорит Камиль, предвосхищая его мысль. На мой взгляд, Мальваль знает о Бюйсоне только то, что Бюйсон хотел, чтобы он знал. Его дергали за ниточки с самого начала, задолго до первого дела в Курбевуа, Бюйсон готовился долго и терпеливо. Мальваля поимели по полной программе и нас за компанию. Луи так и сидит, уставившись глазами в пол. «Ладно, давай», — говорит Камиль, — «я тебя слушаю. На чем ты остановился?» Луи снова берется за свои записи, но голос его еле слышен. «Отец Бюссона громче!» Кричит Камиль, отходя к кулеру с холодной водой. Луи повышает голос. Такое ощущение, что он тоже сейчас закричит, но сдерживается. Только голос начинает дрожать. Отец Бюссона, промышленник. Мать, урожденная Прада де Ланке, приносит в семью приданное, заключающееся в основном в недвижимости. Училась в Перигео, но бессистемно. Следует отметить краткое пребывание в санатории в 78 восьмом. Я послал туда человека, посмотрим. Кризис коснулся Бюйсонов, как и всех, в начале 80-х. Сам Бюйсон становится лиценциатом по литературе в 82-м, но бросает курс, отдав предпочтение школе журналистики, которую и заканчивает в 85-м, ничем особенным не выделяясь. Отец его умирает за год до этого. С 91-го он уходит на вольное хлеба, поступает в Лиматен в 98-м, ничем не блещет до да дела в Трамбле-Ан-Франс. Его статьи привлекают внимание, он получает повышение в должности и становится заместителем главного редактора рубрики Общественной жизни». Двумя годами раньше умирает его мать. Бюйсон – единственный сын, И холост. Что касается остального, состояния семьи уже не то. Бессон практически все распродал, за исключением фамильной резиденции, и все полученные средства вложил в портфель акций, управление которыми поручено компании «Гамблен Шоссар», и в различные ренты недвижимости, доходы, от которых все же в шесть раз превышали его зарплату в Лиматен. Весь портфель был ликвидирован в течение двух последних лет. И что это означает? Что он все просчитал загодя и задолго. Кроме фамильного имущества, Бюйсон все распродал. Все его деньги теперь на счете в швейцарском банке. Верховен сжимает челюсти. Что еще? Спрашивает он. По поводу остального. Окружение, друзья, быт. «Нужно будет опросить тех, с кем он общался, что не кажется мне на данный момент уместным. Пресса немедленно сделает стойку, журналисты полезут из всех углов, и мы потеряем дикое количество времени». Верховен знает, что Луи прав. Список погаузов, которые мог бы использовать Бюссон, практически исчерпан. «Лизаж звонит в 23.25». «Я не сумел связаться со всеми коллегами, с которыми хотел бы», — говорит он Камилю. «С некоторыми я связывался только по рабочим телефонам. В таких случаях я оставлял сообщение, но на этот час ни следа книги. Мне очень жаль». Камиль благодарит. Двери захлопываются одна за другой. Легуэн по-прежнему с мальвалем. Все начинают чувствовать усталость». Дольше всех над текстом просидел Вигье. Камиль видит, как тот пытается скрыть зевок. Так и казалось, что за несколько месяцев до пенсии, после рабочего дня, длившегося почти 15 часов, этот маленький толстячок, склонившийся словно прилежный ученик над рукописью Бюйсона, скоро упадет на месте. Но взгляд его по-прежнему остается ясным, и пусть от усталости под глазами проступили круги, в голосе нет и следа слабости. «Разумеется, здесь имеются большие расхождения с действительностью», говорит Вигия. «Полагаю, что Бюйсон назвал бы это творческой составляющей. В его книге «Меня зовут Крес, и я лет на двадцать моложе». Также там фигурируют трое ваших агентов под именами «Фернан», Михди и Элизабет, но без фамилий. Первый алкоголик, второй молодой араб, третья женщина лет 50. Хорошая социологическая выборка. Есть чем порадовать любого читателя. А еще студент по имени Сильвен Киньяр, которому поручено навести вас на след книги Шуба вместо профессора Дидье, который в книге именуется Баланже. Значит, Вигье, как без сомнения Лигуэн и как он сам, не смог удержаться, чтобы не посмотреть, каким выведен его персонаж. Все они оказались перед огромным кривым зеркалом литературы. Какую истину о каждом из них оно показывает? «Ваш портрет, каким он его набросал, весьма удивителен», продолжает Вигье, как будто услышав мысль Камиля. «Портрет скорее лесный». Возможно, вам хотелось бы быть таким, каким он вас описал, не знаю. Вы там предстаете умным и добрым. Разве не каждый человек мечтает, чтобы таким его видели? Я нахожу в этом горячее стремление к восхищению в полном соответствии с его письмами и литературными предпочтениями. Уже давно известно, что Бюйсон сводит смертельные счеты с властью, которая для него воплощает образ отца. С одной стороны, он всячески умоляет власть, с другой – восхищается ею. Этот человек – ходячее противоречие с головы до пят. Он выбрал вас для воплощения своей борьбы, и, безусловно, поэтому через Ирен он старается причинить вам боль. Это классический случай психологической конверсии. Он делает из вас предмет восхищения, но потом старается вас уничтожить. Таким образом он надеется выстроить себя заново в собственных глазах. «Почему Ирен?» — спрашивает Камиль. «Потому что она существует. Потому что Ирен — это вы». По-прежнему очень бледный, Верховен молча опускает глаза на рукопись. «Письма» которые он приводит в книге, — продолжает Вигье, — это те же, которые вы получили до последней запятой, только ваш портрет в Лиматен вымышлен от начала и до конца. Что до остальной рукописи, нужно будет, конечно же, провести тщательный анализ текста. Но, в общем-то, с первого взгляда видны основные тенденции. Верховен откидывается на стуле Его взгляд падает на настенные часы, про которые он вроде бы забыл. Он совершит в точности то же преступление, что в книге. Так ведь? Внезапная смена темы немало не сбивает Виге. Он терпеливо откладывает свои бумаги и смотрит на Камиля, Взвешивает каждое слово и выговаривает его как можно тщательнее. Хочет, чтобы... Камиль понял все, что он собирается ему сказать, в точности. Мы пытались нащупать его логику. Теперь мы ее знаем. Он хочет воспроизвести в реальности преступление, которое когда-то описал в книге. И закончить новую книгу, описав это теперь уже реальное преступление. Бюйсона надо остановить, потому что у него... Твердое намерение исполнить свой замысел. Говорить правду сразу же, ничего не скрывать от Камиля, подтвердить то, что он уже знает. Верховен понимает ход его мыслей, и он с ним согласен, именно так и следует поступать. Однако некоторые неизвестные представляются более обнадеживающими, добавляет Вигия. Пока мы не обнаружим книгу, которую он собирается воспроизвести в реальности, мы не будем знать ни в каком именно месте, ни в какой именно час происходит преступление. Нет никаких объективных оснований полагать, что это должно случиться сейчас или даже в ближайшие часы. Возможно, по его сценарию он должен удерживать заложницу день, два или больше, мы этого знать не можем. Даже то, в чем мы вроде бы уверены, остается не вполне достоверным, не говоря уже о новых данных, по сути являющихся лишь предположениями. Вигие надолго замолкает, не глядя на Верховена. Кажется, он ждет, чтобы его слова дошли до сознания Камиля. Потом вдруг, очевидно, по его прикидке времени на размышление было достаточно, Возвращается к своим заключениям. Имеется два вида фактов. Те, которые он предвидел, и те, которые он придумал. Как он смог столько всего предвидеть? Это вы у него спросите, когда поймаете. Вигье незаметным движением подбородка указывает на комнату для допросов. Насколько я понял, у него были отличные источники. Потом с задумчивым видом оттягивает указательным пальцем ворот рубашки. По всей видимости, он менял текст в зависимости от происходящего. В некотором роде репортаж с места событий. Дело для него крайне увлекательное. Он хотел, чтобы его история походила на реальность, насколько возможно. Тем более, что вы несколько раз здорово его удивили. Но даже эти сюрпризы были, если мне будет позволено так выразиться, предвидены заранее. Он должен был знать, что ему придется приспосабливать свой сюжет к вашим реалиям и поступкам, что он и сделал. Что вы имеете в виду? Например, он и вообразить не мог, что вы попытаетесь связаться с ним посредством объявлений. С вашей стороны это был блестящий ход. Наверняка... На него это подействовало крайне возбуждающе. Кстати, он вас расценивает отчасти как соавтора сценария его истории. «Вы будете гордиться нами», — пишет он вам, помните? Но больше всего поражает, конечно же, точность его предвидения. Он знал, что вы способны связать одно из его преступлений и книгу, послужившую основой и что вы вцепитесь в этот след, возможно, оказавшись один против всех. Вы неупрямый человек, майор, но он достаточно хорошо вас знает, чтобы признать за вами некоторую непреклонность. Вы твердо верите в собственные интуитивные догадки. Он знал, что это может быть ему на руку. Точно так же он знал, что один из вас рано или поздно увидит связь между его псевдонимом «Шуб» и его фамильным именем. На таких отправных точках и строилась вся его стратегия. «Он знает вас лучше, чем мы думали, майор».